свит. Странный день. Интерлюдия. Странный день. Не знаю почему, но с самого утра в воздухе что-то не то. Какое-то ощущение нереальности, как будто не проснулся до конца и, бодрствуя, продолжаешь видеть сон. Звуки приглушены. Обычно шум машин за окном, грохот трамвайных колес и крики соседей-алкоголиков — Бьют по ушам, а сейчас доносятся, словно из-под воды. Еще туман этот на улице. В общем-то, обычное дело для октября, но он какой-то неправильный, с зеленоватым оттенком, тоже напоминающий стоячую болотную воду. И ветер с востока. Екатеринбург стоит на восточном склоне Урала, и если двигаться дальше в этом направлении — то уместнее будет говорить не об Уральских горах, а об Уральском болоте. Оно там на многие километры тянется, переходя в западно-сибирскую низменность, где вообще сухого места не найти. Вот оттуда и ветер. Не могу перестать думать об этих болотах. Кажется, что мы живем на границе между миром людей и древней хтонической пустошью, принадлежащей совсем другим существам. И однажды эта граница может быть прорвана с противоположной стороны. И тогда от всей нашей реальности камня на камне не останется. В общем, странный день. И мысли в голове соответствующие. Хорошо хоть выходной, идти никуда не надо. Пожалуй, стоит немного расслабиться. Благо, вчера собрал урожай. Вон лежит, сушится на газетке. Самое время попробовать, что там у меня выросло. Позвал бы за компанию соседа, Витьку Чернецова, он-то знатный ценитель достижений отечественного агропрома, да только пропал он куда-то неделю назад. Снова придется лететь на Марс в гордом одиночестве, аки Илон Маск. Вот, кстати, тоже странность, упомянутое исчезновение соседа. «Нет, конечно, мало ли, какие у человека могут быть дела, но его машина всю эту неделю так и стоит у подъезда, и какие-то добрые люди уже благополучно отвинтили от нее дворники и зеркала. Странно, что еще колеса не сняли. Район у нас не самый спокойный. Хоть вроде бы и оживленная улица. Не знаю, будь у меня автомобиль, я бы его вот так не бросил» но, видимо, у Чернецова нашлись более важные дела. Готов поспорить, что раздел его транспортное средство тот самый бомж, который накануне ломился к нему в квартиру. Долго ломился, не меньше часа, а потом еще сидел всю ночь на лестничной площадке и пялился таким характерным стеклянным взглядом в одну точку. Обдолбанный, наверное. Никто из соседей связываться с ним не стал, Даже ментов не вызывали. Здешнему народу все глубоко по барабану. Да и у самих наверняка рыльца в пушку, чтобы лишний раз иметь дело с правоохранителями. Я с ними, в общем-то, солидарен. Мне тоже особо светиться не стоит. Да только бомж был какой-то... стрёмный. Вот самое подходящее слово. Честно говоря, он меня даже несколько напугал. Не знаю, чем именно. Грязный неимоверно, лицо такое осунувшееся, глазницы впалые, нос заостренный, еще и воняло от него на весь подъезд. Нет, конечно, бомжи всегда неэлитным парфюмом пахнут. Но тут стояла такая смесь ароматов мокрой земли, затхлой воды и чего-то гниющего, что я было подумал, что у нас в доме канализацию прорвало. Принюхиваться уж, простите, не стал. Обошел его по большой дуге и домой. Да, однако, интересные у Чернецова друзья. Пока моя голова была занята мыслями о таинственных бомжах, руки проводили привычные манипуляции с кальяном. И вот уже поплыл по комнате ароматный сизый дым. Да, неплохо, неплохо. Могу себя поздравить с очередным достижением в сфере растениеводства. Звуки стали еще приглушеннее, туман за окном еще гуще, а преследовавшее меня с утра состояние полусна трансформировалось в полноценное сновидение наяву. День больше не выглядел странным. Казалось, что все так и должно быть. Так и было, с самого начала запланировано Создателем Миров, но только какая-то смутная фоновая тревога засела в подсознании, давила низкочастотным гулом на грани слышимости. И мой спутанный разум никак не мог найти ее источник, чтобы, подобно Люциферу, вынести его на свет и сделать своим союзником. Я умею справляться с Бет-трипами и спокойно созерцать проявление своих подсознательных страхов. Но это не было Бет-трипом. Это было что-то слишком глубокое, словно покоящееся с начала времен, на самом дне черно-зеленых болотных топей и протягивающие оттуда свои холодные щупальца к моему мозгу. Нет, все-таки странный день. Так, секундочку, а это что, глюк? Вон то пятно на стене, его вроде бы раньше не было. Или было? Нет, даже если оно и было, оно вряд ли двигалось и меняло форму. Чушь какая-то. Не может от этого дела быть глюков. Это же не грибы. Что я такое вырастил? Или, может быть, у меня со зрением что-то? Ладно, все равно я сейчас ничего не соображаю. Остается только расслабиться и получать удовольствие. Пятно между тем потемнело и приняло вид тени, отдаленно напоминающий человеческий силуэт. Постень всплыла в голове, слышанное когда-то давно и столь же давно забытое слово. «Тень. Стена. Тень ползет по стене. По стень». Кажется, я уже видел что-то подобное в далеком детстве, проведенном у многочисленных родственников в уральских деревнях. Живая тень, которую видно в лунном свете, но не видно того, кто ее отбрасывает, потому что его нет». Тень живет сама по себе. Как в том эпизоде из Носферату, где граф Орлок поднимается по лестнице, но сам в кадре не появляется. Лишь его искаженный непропорциональный силуэт на стене. «Ну, привет, Полтергейст. Зачем пришел? Сейчас же даже не ночь. Да и я уже не ребенок и в сказки не верю». Тень увеличилась в размерах и окончательно приняла форму человека, только с длинными заостренными ушами или рогами. Вытянула руку, погрозила кривым когтистым пальцем. Казалось, она улыбается. Смотреть на нее стало неприятно, и я закрыл глаза, погружаясь в зеленый туман. Он клубился в моей голове, вызывая расплывчатые образы, плавно перетекающие один в другой. Сквозь его толщу доносились какие-то шумы, будто размытые фленджером и многократной реверберацией. Шумы трансформировались в холодный булькающий голос, монотонно бубнящий что-то на непонятном языке. «Тундрася как олег КОЛТИТ ну ПЫЛ АК ВМУ МА АТИМ ОЙ КАКОНА от КВАЛЫ КОНЫ МА МАТХУРИП от ВАКТЕ Я был уверен, что он говорит что-то очень важное, фундаментальное. Повествует о великой тайне Вселенной. О том, как на самом деле был создан наш мир — И порой мне казалось, что я почти понял всю суть, но каждый раз смысл незнакомых слов вновь ускользал от меня. В какой-то момент среди тумана я увидел отчетливый образ белого ворона, клюющего человеческое тело. Стоило ему проглотить несколько кусочков плоти, как перья его изменили цвет на черный. После этого голос стал стихать, а туман рассеиваться» дрип подходил к концу. Я вновь открыл глаза. Никакого пятна на стене, разумеется, не было. Она сияла девственной белизной. Да, давно меня так не уносило. За окном начинало темнеть, болотно-зеленый оттенок исчез, уступив место обычной осенней серости. Уличные звуки постепенно возвращались, Этажом выше привычно заголосил алкаш Семёныч. Казалось, только сейчас я проснулся по-настоящему. Интересно, что же мне снилось минувшей ночью, что после этого сна был такой странный день? Никак не могу вспомнить. Дорогие друзья, данный рассказ является интерлюдией между началом истории в рассказе «Янкалма» и ее завершением в Ян «Янклма» к нам всегда возвращаются. Эти и другие рассказы входят в авторский сборник «Янклма», печатную версию которого вы можете приобрести у автора по ссылкам в описании. Спасибо за внимание.